Вопреки ожиданиям личного состава, увидевшего свежую баранину, шашлыков на обед не было. Был суп с макаронами. Неплохой супчик. И мясо вареного было в волю. Еще и осталось после всех добавок. Но все-таки хотелось чего-то большего. Холодильника не было, а солить свежатину было попросту жаль. Однако приказы не обсуждают. Два ведра мяса были пересыпаны солью и поставлены на сквознячок. Без пяти три мирный послеобеденный отдых был нарушен отдаленным рокотом и гулом. Шум нарастал, приближался, и вот уже чуткое ухо Мудрецкого расслышало в нем рев тяжелых моторов, и мерное лязганье гусениц. «Танки, что ли?» Забеспокоился взводный. «И вроде и сюда, какого им нужно?» Юрий направился было к БРДМе, чтобы попытаться найти в эфире заблудившуюся танковую колонну, но был остановлен ленивым замечанием Валетова. «Не бойтесь, товарищ лейтенант». «Это моя лягушонка в коробчонке скачет. Вам Воха обещал в три часа приехать. Вот он и едет, да не один, а с гостями». «Между прочим, рядовой Балетов, я в свое подразделение никаких гостей не приглашал». Мудрецкий пришурил левый глаз, а правым пристально посмотрел на пытающегося что-то возразить фрола. Слова застряли у того в горле, а Юрий продолжил. «И если ты мне скажешь сейчас, что ты целый младший сержант, то я тебе обещаю, как только мы отсюда выберемся, ты будешь не просто рядовым, ты будешь рядовым дисциплинарного батальона. Еще годика-два, не меньше. Усвоил?» «Усвоил-то, товарищ лейтенант». Валетов судорожно сглотнул комок. — Понял, все понял. Виноват, товарищ лейтенант. — Я и так знаю, что виноват. И даже знаю, в чем. — кивнул командир. — Хочешь, скажу, заломала тебя на стройке под солнышком вкалывать? Вот ты с Вохой и договорился, чтобы тот строителей нанял. Точно? — Так точно, товарищ лейтенант. Торопливо согласился Фрол. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Это мы еще посмотрим, что получится. А пока у тебя есть примерно минута, чтобы объяснить, чем мы должны за такую помощь расплачиваться. Что ты продал, спекулянт? Родину? И почем, кстати? Обижайте, товарищ лейтенант. Валетов вытянулся во весь свой небольшой рост. — Оскорбляете честного российского бизнесмена, представителя развивающегося среднего класса? Между прочим, опора общества. 45 секунд прокомментировал это политическое заявление Мудрецкий и внимательно посмотрел на свой автомат. — Не хочешь по-хорошему? Сейчас одну опору я из-под общества вышиву. Вон, Простаков, за двоих страну держать будет. Точно, Леха?» Гробовое молчание взвода было лейтенанту ответом. Конечно, фрол многих, очень многих, почти всех успел достать. но чтобы так, да еще и за попытку помочь своим друзьям, — Да что вы, в самом деле, — подмахнулся Валетов, — за пиво я их нанял. — Ты что, еще и пиво заначил? Глаза Простакова начали медленно наливаться красным. — Да я тебя сейчас и сам. Товарищ лейтенант, ствол не трожьте, я его и так. — И где бы я его заначил по такой жаре, а? Фролл смотрел уверенно, чуть не посмеивался. «Эх вы, не быть вам в большом бизнесе! Везенчукское пиво, Лёвы Шмидта, забыли, кто у меня кореш?» «Вся механика-то отсюда, едет в Россию, Камаз этого самого Закира берет там пиво, Привозит и продает на блокпостах в розницу». По ценам ниже, чем на базаре. Потому как тут спекулянт на спекулянте, а не честные бизнесмены. И берут они не с завода, а с ближайших оптовок. Дороже получается. Ага, а стоимость перевозки? Тут же проникся идеей Резинкин. Пока гаишникам взятки, пока соляры тонну сожрет, денежки не уходят? А купятся. Отмахнулся Фроу. Отсюда машина тоже не пустая пойдет, а вон там, за речкой в Дагестане, затарит или в моздоке и ко мне в Чебоксары поедет. Думаешь, тут хорошего товара нет, Который у нас руками оторвут? Да мы с Искандером. Валетов вовремя поймал себя за язык и заметно смутился. В общем, после дембеля я местных не забуду. Чего мне вдоль Волги дело крутить, когда сразу можно наполовину России развернуться? Так, с тобой все ясно. Пошли строителей встречать. Мудрецкий шагнул было к воротам, но остановился, оглянулся через плечо и скомандовал. «Бабочкин, простаков, берете одно ведро с бараниной, уксус я вам сейчас дам». Лук и перец, сами знаете где. — Это не вам. У вас еще брюхо на диете должно поджиматься. Это строителям. Второе ведро на завтра ставьте. Хотя ладно, замаринуем сейчас, лучше пропитается. — Това! Валетов потратил несколько секунд на то, чтобы вернуть на место отвалившуюся челюсть. Справился... Прохрипел. Так вы знали, когда? И еще вчера, когда ты про механизацию и переговоры с местными говорил? усмехнулся Юрий. У тебя командир может и пиджак, но пока что не дубовый. Если ты, спекулянт, решил от работы откосить. Но ну неужели ты будешь просто бульдозер или кран нанимать? когда можно всю бригаду сразу, а самому в тенечке травку покуривать. Кстати, под ленту в патронной коробке больше не клади. И заметно, и при стрельбе, если что, пакет пулями зацепит, порвет. Бог с ним, с пакетом. А вот лента пойдет в пулемет грязная, заклинить может. Так что больше, чтобы я там травы не видел». Ну, я имел в виду, когда ты себе следующую порцию достанешь. Эту я уже в толчок высыпал. Между тем лязг и рокот приблизились, и, наконец, из леса показалась колонна. Впереди торжественно нес свой блестящий нож здоровенный желтый бульдозер. Почти весь шум производил именно он. Следом недовольно взрыкивая из-за того, что ему приходилось тащиться за таким тихоходом, перекатывал толстенные шины, автокран «Крас». Несколько «Камазов», тянущих длинные прицепы с бетонными плитами, досками, железными листами и прочими необходимыми материалами, тянулись долго и мерно. Завершало шествие строителей присевшая от нагрузки Татра, весело крутившая здоровенную оранжевую бочку с раствором. И только когда бульдозер почтительно остановился в сотне метров от владений химвзвода, из леса шустро выскочила белая нива местной администрации и поскакала по обочине, торопясь навстречу лейтенанту Мударецкому. «Ай, дорогой, вот и я!» — радостно хлопнул дверцей мэр. «Обещал три, вот, погляди, все в точности. и кефирчику твоим солдатам привез целый ящик, который из них Юрий хмыкнул и кивнул в сторону Камазов. «Или у тебя кефир вон в той бочке. Так и мы столько не выпьем, прокиснет же». Ай, шутник ты, командир, сам знаешь, зачем фрола посылал. Воха погрызил пальцем и улыбнулся. — Хитрый ты, сосед, такие солдаты у тебя служат, самому делать ничего не надо. Между прочим, я Валетова никуда не посылал, — серьезно заявил Мудрецкий. — Я своим бойцам приказал все здесь отстроить. А уж остальное — это чистой воды самодеятельность. Так что учти, всю эту механику я на объект пустить не могу. Официально ни одной бумаги не подпишу, и даже как помощь местных властей армии не зачтется. — И не надо, дорогой, и не надо, я все сам понимаю, — замахал руками мэр. Я тебе сам бумагу напишу. Спасибо скажу. Помог колхозу в восстановлении хозяйства. Безвозмездно. У нас армия народная, правда?» Вуха захохотал. «А техника-то сейчас не здесь работает. Она сейчас большой дом в Гребенской строит. С утра строила и сейчас строит» а ты здесь своих солдат строишь. Еще немного мы с тобой всю Чечню застроим. Никаких выборов не надо будет. Ну, чего здесь делать нужно? — А я-то откуда знаю, чего именно? — ехидно прищурился Юрий. — У меня сейчас по плану занятия по защите от оружия массового поражения. Хочешь, все вместе отработаем? Вспышка справа, вспышка слева, вспышка сверху. — Ох, командир, ты как скажешь! Воха от смеха схватился за живот и переломился пополам. — Вспышка сверху? И что при этом делать нужно? — Как что? Неужели не учили в армии? — удивился Мудрецкий. — Испаряться, конечно. — Ладно, в общем так. Главный строитель у нас фрол, он в архитектурном учился целых полгода. И вообще, он все это затеял, пусть он и возится. Нужно двор забетонировать, забор с воротами поставить, ну, чтобы все нормально было. Понял, серьезно кивнул мэр. Сделаем как себе и за неделю».